Глава 21. Об тяготах студенческой жизни. С Спасибо. А за что? Я села рядышком с Евстигнеем. Ноги не держали, руки его все тряслись. Даже на том поле заснеженном я такой жути не испытывала, как ныне. Щит стоял, стоял, на вроде. Тварь сунулась, была и отступила, заворчала. И лапой как приложит сверху, аж и в голове моей загудело. Да за всё. Ей встенье потрогал рубаху. Проклятье, задело такие. Глянешь, слушай, а твой щит сколько он продержится? Не знаю, честно ответила я. В тот раз надолго хватило, а сейчас Тварь скрибанула лапой и заворчала, обошла, морду сунула, лизнула, отступила. Она была живой, упустим мёртвую, от чего мне вовсе дурно делалось. Ох, не то, чтобы я вовсе мертвеков боялся, но не знаю, не добрым от неё тянуло. Ясно, будем надеяться на лучшее. И плечо раненное потрогал. Рубаху порвала, пожаловался Евстигней. Я дорву. Кровавое тёмное пятно расползалось по рукаву, по спине, Евстигней лешки внул. Эш лялица. О мертве ей и правду перестало бить по щету, но села напротив, сложила лапы на груди и впирилась в нас единственным красным глазом, из другого торчал обломок кости. Яш ухватила ворот рубахи и дёрнула. Ткань расползлась. Надеюсь, шрамы тебя не испугают. Евстигний в мою сторону не глянул. Он оставился на тварюку, будто бы пытался взглядом в разум ейный проникнуть. сказывал нам архип Пулектич, что находилися этики и умельцы, но больше средник романтусов, а Евстигней некромантусом не был. Я жена рано его глядела, старалась незело пялиться на старые шрамы. Вот же ж и досталось ему, вот ты зверь какой рвал. И кажи с ведю я, какой именно. Привозили к бабке Всемухов молодого парня, который то ли судыли молодецкий, то ли с дури, то же молодецкий. Один на медведя пошёл, Молодеды ты вышло завалить, ты и он сумеет. Завалить ты завалил, да только медведь его подмять успел и порвал крепко. Бабка тогда всю ночь просидела, шила, заговаривала, да не хватило силёнок. Отошёл парень, а Евстигнее выходят вытащили. Свезло. И ныне ты -то только шкуру тварюку поддрала. Кровит, конечно, не сильно, но главные жилы целы. За что божине великое спасибо. Я села рядышком Косточку тонюсенькую, уж надеюсь, и не человекью откинула, надавила пальцами на шею, как то учила нас Марьяна Ивановна. Может, конечно, она и не самый добрый человек и вовсе замыслела меня извести п своей какой-нибудь неизвестной надобности, но учила она нас крепко: найти точку особую на шее, надавить, тогда и боль отступится. После стянуть края раны. Это я делала, только в прежние -то времена иглу брала в травяном отваре купенную, на огне колёную, да нитку покрепче. Игла-то у меня имелась. Нитка, а я жель выдернуть из рубахи, тонковата будет. Конечно, кольцо клятием скрепить то самое оно, если сумею скрепить. Ниточку я вытягивала осторожненько, истрягней сидела, не спуская взгляда с тварюки, а она глазела на царевича не моргая, хотя ж, может, мёртвому тварям моргать и не надо бы. На? Знаешь, мне это не нравится. Евстигнеев здоровую рукой упощупал рану, задело. Ничего, заживет. Где ты меня встретила? Я есть куяскала. И тебе голову задурил. Не а. Заклятий не давалась а. Она практик у меня выходила у меня неплохо помнится. Марьяны Ивановны еще и нахваливала. Мало до чего скоро и ладно. А оно. Мне докладу бы. Я потрясла рукой. Успокойся, Зозя. Тварюк сидит, щит стоит, плечо кровит. Это все на прочес кровиться. А то не пишется. У яски язык. Ага, только язык и есть, и еще дурь в голове. С другой стороны, Евстигней наклонился и руку к краю щита протянул. Тварюк явно встрепенулся, небось решила, что еда сама в рот вскочит. У всех у нас своя дурь имеется. А потому к чужой надо б на относиться с уважением. Зося, ты чего там возишься? Ничего. Заклятье наконец сплелось и к нитке прилипло. Станет она прочна, крепка, и плечу оболечь не будет, а заодно уж гной с раны отойдет. Шей. Что-то мне не нравится, как она на меня смотрит. Получается, я опять во сне ходил. Ходил? Игла проходила сквозь кожу туго. Все ж таки шкура, пусть и царская, тонкая, а все ж прочнее обыкновенные тканины. Я, когда перенервничаю, молчать не могу. Тишина на уши давит. Евстигней головой тряхнул. Завно я такое и раньше водилась. Засну в одном месте, проснусь в другом. Но уже давно наш целитель настой давал пустырниковый и еще с дурман травой. Но от него голова тяжелый была и нельзя долго привыкаешь. Прошло? Уже пару лет как отпустило, а теперь снова. С чего бы? Не знаю. Я клалась стежок за стежком, как бабка учила, аккуратно и заговор шептала. Не знаю магии в нем, аль суеверия, но лишним не станет. Я помню, что голова болела. Раньше никогда, а теперь. И так э, не скажу, чтобы сильно, скорее занудно. Ноет и ноет, ноет и ноет, и в сон клонит. Ерёма решил, что я болен, хотел к Марьяне, а я сказал, что не надо. Чужая она, мало ли. Просто лег, глаза закрыл. Я помню, как они разговаривали. Кирий точно приходил. Кирий, а дальше пустота. И тварь неожиданно, надо сказать. Я кивнул, и хотя шеф стягнёй не мог меня видеть. Знаешь, а ты хорошо шьёшь. Ничего почти не чувствую. Тебя медведь подрал? Что? А. Да. На охоте. Евстигний обернулся, и я серые глаза Царевичвы расплылись, расползлись, рваной ветушью. И не глаза, песок, пепел. Костёр, который тгорел, Изгорбившийся старик вооружен углей длинной палкой. Пахнет грязью, навозом и зверем. К этому запаху тяжело притерпеться. У него до сих пор не выходит. Танцуй. Кнут бьет по земле, и он отскакивает. Ну же давай. По ногам целься. Ленивый замечает ревой. Он лег под телегу и упрябрав себе единственное одеяло, а с ним и брюньку, которая под одеялом капашила и сихихихола. Дура. А ты найдёный ж давай скачи, или думаешь, что даром с тобой кто возиться станет? Кнута писал в полукруг и вспорол песок у самых ног, заставив его отпрыгнуть. Бодрее, найдёный ж, бодрее! Крик со зыхахотал и массивная брюхо его перетянутая верёвка изатряслось. Ноги выше. Дай сюда. Эй ты! Ребой выплыл со спуттилеги и потянулся. Старый, пой, и камешком кинул. Попал. Старик, чье имя было давно забыто, как и имена прочих бродяг, лишь голову в плечи втянул и завёл дребезжащим глазком ко мне Нонче, друга Нюша приходил, три кармана приносил, дай сюда. Рыбой выдрал хлыст из рук Криксы. Скоро не попортит. Тот широко зевнул, зубы его сгнили, и остатки их торчали во рту ополёнными пиньками. Вид их вызывал странные ощущения: страх, отвращение, боль. Он старался не глядеть на Криксу, и того это злило. Да было б там что портить. Эй ты, хоть сюда, рыбой хлопнул по бедру. Так собак подзывали, но ныне он безымянный, вся его суть противилась тому, чтобы называться наидёнышим, был хуже собаки. Давай, не заставляй меня за тобой бегать. Всё одно далеко не убежишь. Его, правде, некуда бежать. Да и как, когда на шее я осиеник изволо в ей шкуры, изрядно потёртый, но ещё крепкий, он пытался перепилить Елозил по шкуре острым камнем и раковиной, которую подобрал на ручье, но только пальцы разодрал в кровь, а рибой потом еще уголь на них сыпанул горячего. И смеялся, приговаривая, дескать, непокорных холопов только так и учат. Нет, не так. Порют это да, но с осторожностью. По иллюку каждый холоп есть имущество, и только глупый и недальновидный человек будет из прихоти свое имущество портить. Найдутся способы: холодная яма, голод, жажда и беседа с сожередцом, который сумеет выразуметь упрямца. А если не поможет, то уж лучше здорового на кминалом не продать и деньги хорошие из-за то выручить, нежели забить до полусмерти и себя же в растрату ввести. Так матушка говаривала. Как её звали? Как У любого человека есть, если не имя, то хотя бы прозвище, и у неё стало быть, и у него. А он не помнит. Пытается, но голова от натуги болеть начинает, и перед глазами плывёт всё. Плывёт и унесёт полноводная река, куда выкинет? Куда бы ни вынесла, только хуже станет. В прошлый раз, когда ни то уснул, ни то в забытье впал, очнулся уже в ошейнике до да наверёвки крепкой и пеньковой, которую ребой к телеге прикрутил. Что, мальчишка, добегался? спросил он и по рёбра пнул. Тогда он глупый ответил ударом на удар, не понимая, что ребой сильнее, и сопротивление его только веселит. Никто уже давно не смел перечить ему, даже Криксы и тот побаивался, хотя был силен, до того силен, что быка на плечах поднимал и коня, и телегу с девками, которые от оттока и забавы верещали тоненькими голосами. А старик бегал вокруг и передразнивал скморохи. Но чего стал? Кнот был послушен руки Ребова. У него одного имелось имя Ганджи. Был он наземцем и в подпитии пребывая, а случалось такое частенько, любил всказывать, как папенька его царевич норманнский бежать был вынужден. Врал. Не было папеньки царевича, не было трона утраченного земель и сокровищ, которых рыбовы лишили враги тайные, а была телега и старик с его песнями да плясками. Крикс изсилач куда скошка акробатка и старый медведь, едва живой из голодухи. Ещё вот он, найдёныш безымянный. Плельше. И кнут впился в ногу. Боль была острая и заставила отпрыгнуть, но куда тягаться с рыбым? Он быстр, что змея, и недаром носит с собой полудёжены ножей, сбивает муху с лёту. В деревнях нравится люду глядеть, как рыбой кидает ножи в старика. Иль в свою шлюшку, которая уже привыкла и почти не боится. Почти потому, как кто знает, чего ребёмо в голову его взбредёт. Он не промахнётся. В том обида, что не промахнётся. А веселей. Давай, старик, больше огня, а то решу, что даром на тебя хлеб трачу. Барыня ты моя, сударьня. Песок забивался в разбитые ноги. Кнут подхлёстывал. Слушай, Криккс, Ривой никогда не спускал глаз с единственного, кто мог бы ему перечить. А я тут подумал, приведи-ка нашего медведя. Будем новый номер ставить. Так задерёт же. Задерёт не велика потеря. А ты, парень, постарайся, чтоб не задрал. Медведь был голоден и слаб. Он, доставший серебу мо выигрышем в кости, давно уже жил с людьми, привык к ним, слабым, но всё ж пленившим его. Некогда медведь ездил в зверинце, и та жизнь была сытая и спокойной, пожалуй, почти счастливой. Но зверинец разорился, и медведь сменил хозяев. Он выучился плясать и кланяться, а после драть собак на спор и выдержал не одну травлю, приловчившись избавляться от зубастых твари быстро. Он даже получал наслаждение, раздирая их на куски. Жаль, люди были куда более осторожны. Но времена прошли. Он ослаб, оглох, утратил два зуба и глаз, выдранный особо наглой и живучей тварью. И медведь знал, что скоро жизнь его закончится. Мальчишка стоял близко. У него не было ни палки, ни кнута, удары которого раздирали истончившуюся шкуру. Его не заслоняла железная решётка, И медведь заворчал: "Но «Ну к найдёныш, давай плешьи, а ты старик чего смолг? Так старик втянул голову в плечи и ниже склонился к углам. Задерёт же? Глядишь и не задерёт. Давай, парень, покажи на что способен. Один карман с деньгами, другой карман с орехами. Барыня ты моя. Кнут вспарол кожу на плеча, отворяя кровь, и медведь, ошалевший от голода и ярости, от близости сладкого мяса, поднялся на задние лапы. Он шагнул навстречу зверю и заглянул в пустые глаза его. Он только слышал лес, поляну, Огонь врождённый лесу. Слабое сердце стрека, которое ещё трепыхалось в груди, хотя давно следовало бы ему остановиться. Медведя. Он знал, как поведёт себя зверь, и не только знал, но и сумел подчинить себе слабый звериный разум. Ярость она погасла. Голод его легко было забрать. Барыня ты моя. Вот, погляди. Это говорил не сумеет. Голос Рыбова доносился словно бы издалека. Эш, как пляшут. Барыня ты моя. Я встрягне тихончиком напевал, покачиваясь со стороны в сторону, и тварь с той стороны щита тоже покачивалась. Она наклонилась, приоткрыла пасть, Из неё стекали нити слёны, глаз потемнел, а шкура светилась. Сударыня, ты моя, и встряхний. Я схватилась за недошитые плечо и тряхнула: "Очнись! Может, душа и выскочит из тела со страху, зато тело это останется при читом, а то ж чую, станет из Евстигнея выйти сплесать с тварёукю". Он скривился. «З... Зося. Я пальцы с плеча убрала. Извини, но я уснул, уснул. Помню, с тобой говорил, вернулся, а потом я видела, не стану притворяться, к тому как не умею. Что? С комарох и раньше ещё в общежитии ты ты встгнее вцепился в волосы и дёрнул зло так, будто выдрать желал. Надави на рану, попросил. Когда больно, я в сознании, а то что-то неправильное происходит, значит, видела многое. То вот человека и медведя. Я видела скоморох на ярмарке. Там по верёвке девка гуляла, и ещё мужик огонь глотал, а ещё один с парнями на спор боролся, кто кого. Кто переборет, тому золотой. А ещё Я замолчала. Те ярмарочные скоморохи блесали, пели и смеялись, и я смеялась, и прочие, и деньги кидали, меть мелкую, а всё кидали. А старик на вроде того, который песни пел, собирал и кланялся. С стариком две собачки ходили на задних лапах и тоже кланялись. И это тож развеселым мнился. Сколько там было в заправдышнего веселья. Всё обман. Евстигней Самсону упалец в рану и пошевелил. Хоть же, только-только я кровь унять сумела, а он вновь рыскыварил. Я поймали. Может, оно и к счастью. Я тогда мало что понимал, даже не знал, сколько мне лет было. Куда шёл, как, зачем? Наверное, если бы не наткнулись, а не я бы зиму не пережил. Или было бы хуже. Тварь заворчала и подалась вперед, нависла над щитом, тронула его когтистую лапой, будто проверяя по-прежнему ли прочен. Стоит щит и простоят хоть до утра. Только чую я себя под щитом этой кую мышью, которую горшком прикрыли, а она осужденно глупая думает, будто бы от ката спаслась. Куда уж хуже. Поверь, Зося, всегда есть куда хуже. Евстигнея плечом повел. Потом мне уже объяснили, что дар мой меня спас, латентный, спящий то бишь. На спящем я им воспользоваться сумел. Когда уходил, следы убрал, меня и не нашли. Кто? Да думаю, было кому вспомнить бы. Он сдавил голову руками, только как начинаю, голова раскалывается. Я и сам пытался и целитель наш, и жрец тоже, Потом сказали, что само вернётся, когда придёт срок. А если не вернётся, то мне с того радоваться надо. Стало быть, в воспоминании эти до того тяжёлые, что я их сам помнить не желаю. Это как? Он же ж хочет вспомнить, сам сказал, что маялся, да ничего не вышло. А может, и заперли их словом? Не знаю. Тогда я не думал почти о прошлом, есть хотел. А рыбой худобедно накормил. Сволочью был изрядный. но своих берёг как умел. Его в одной деревеньке на нож подняли. Тогда Крикса ходить главным стал. Он вроде и не жестокий, а дурной, только вокруг пальца обвести, расплюнуть. Вот и проиграл всё, что было. Сели даже не на репу, на крапиву, которую сами драли. Тогда-то и подписался мне на бой выставить. На травлю медвежью. Мол стою, станцую. А зверь матёрым был, но не старым. И разозлили его крепко. А я само слабел с голодухи. Вот и не вышло. Ты есть сперва отвышла, а уже потом он сорвался и меня подмял. Помню, ещё подумала обидно помирить, так ничего и не поняв. Тварёвка вздохнула, жаль ей стало царевича. Аль переживала, что неспособная она с ним изпочтить, а выковырить. Она села на мохнатый затыл и лапу как тестою в пасть сунула. Сидит, ногти грызёт и вздыхает скорбно. Очнулся. В поместье я очнулся. И матушка рядом. Она, когда могла, появлялась и со мною сидела, в сказки читала. А я понял, что прежде мне сказки не читали, и болел я редко, здоровым уродился, ублюдок. Почему? Не знаю. В голову пришло, будто сказал кто. Знаешь, иногда оно всплывает, то одно, то другое, но ничего толком, чтобы понять. Матушка мне рассказывала, заприметили меня магию такую вот. И успели медведя завалить, пока он мне шею не свернул. Конечно, подмял хорошо. Будь я сам по себе в жизни бы не вытащили, а у неё целители и всякая магия. И я жить хотел, чтобы там мне было всё равно хотел. Выбрался. Распрашивала, что ответить мог, ничего не помню, ничего не знаю. И думаю, что теперь точно выгонят. Зачем такой, который непонятный, оставили? Оставили. Потом ещё естьку привлекли, который вовсе мало что не отошёл. Так лежали двое помирающих, двое со шкурой спущенной. У него дар редкий, его люди слушают. Он любого заговорить способен. Забыл, как это называется. А ещё в равская удача при нём. Разок только изменила, и то нельзя сказать, что перемена это, на невезение. Тварюка облизала когти и как-то совсем уж человечьи слюни оттёрла. Он дурным был, качачухл собежать хотел. Свобода ему, свобода. А я только и думала о том, чтоб не погнали. На всё готов был. Знаешь, Зося, а тебя ведь теперь убить надо. Чего? Евстигний усмехнулся кривовато. Знаешь ты, вольно много, что про меня что про братьев. И если матушки денсут, то мы не спасём. Она хорошая, она заботится о нас. Привыкла так. Но иногда этой заботы слишком много. Мы выросли, и мы сами способны за себя постоять. И за неё тоже. Тварюка наклонилась и изскулила. "Все дети тихо", спокойно сказал Евстигней. "Думали, что способны только Теперь вот скажи за слава, что брежу я, что крови много потерял, с того я ослабел разум. Скажу, я давно не ходил во сне. Очень давно. Кто об этом знать может?